Монсеньор спада нахмурился. Теперь, благодаря дерзости этого хакера, его святейшество тоже оказался в курсе событий и весьма обеспокоен ими. ИВД надлежит рассеять это беспокойство. Почему именно нам? Архиепископ коротко рассмеялся сквозь зубы, но не ответил сразу. Даже в своей одежде священнослужителя он выглядел кем угодно, только не священником. Куарт окинул взглядом гладиаторский профиль архиепископа, всегда напоминавший ему старинное изображение Центуриона, распявшего Христа, его мощную шею, покоящиеся на столе огромные руки. Мастив со своей грубоватой внешностью ломбардского крестьянина владел ключами от всех тайн государства, насчитывающего три тысячи служащих Ватикана, плюс столько же епископов за его пределами. и являющегося центром духовного притяжения для более чем миллиарда жителей Земли. Рассказывали, что во время последнего конклава он раздобыл медицинские документы всех кандидатов на трон Святого Петра с тем, чтобы изучить уровень холестерина в крови у каждого и прогнозировать, по мере возможности, насколько долгим или кратким будет правление нового папы. Что же касается Войтылы. директор ИВД предсказал резкий поворот вправо, когда бюллетени с его именем еще курились черным дымом. Имеется в виду церемония, сопровождающая избрание нового папы. Кардиналы-выборщики, полностью отрезанные от внешнего мира, дают знать о результатах очередного голосования цветом дыма, поднимающегося из труб здания, где они заседают. Черный дым означает что папа еще не избран. Примечание редакции. «Почему именно нам?» произнес он, наконец, повторяя вопрос Куарта. «Потому что, теоретически, мы являемся наиболее доверенными людьми папы, любого папы. Однако власть в Ватикане — это кость, за которую грызется целая свора собак. И в последнее время ведомство Ивашкевича накачало себе немало мускулов за наш счет. А ведь прежде мы сотрудничали в дружбе и согласии. Надсмотрщики Господа, братья во Христе, жестом левой руки он словно бы отмел эти набившие оскомину общие места. Вы знаете об этом лучше, чем кто бы то ни было. Куарт действительно знал. До скандала, разрушившего весь финансовый аппарат Ватикана и поворота польской команды к ортодоксии, Отношения между ИВД и священной конгрегацией по делам, учения о вере были самыми сердечными. Но теперь с либерализмом было покончено, и внутри Курии шло яростное сведение счетов. «Плохие времена», — вздохнул архиепископ. Он снова устремил глаза на картину на стене. Потом, отпив немного из своего стакана, откинулся на спинку стула и пощелкал языком. Обратите внимание. Движением подбородка он указал на Микеланджеловский купол в глубине картины. Умирать там имеют право только папы. Купол, спроектированный Микеланджело для Ватиканского собора Святого Петра, крупнейшего храма католического мира. Примечание редакции. На этих 40 гектарах стоит самое могущественное государство на Земле. Но структура его точно повторяет средневековую модель абсолютной монархии. Трон, который держится сегодня благодаря религии, превращенной в зрелище, телевизионным репортажам о путешествиях папы и прочим действам. А подо всем этим самый темный, самый реакционный интегризм. Ивашкевич и компания. И его черные волки. Он снова вздохнул и почти с презрением отвел глаза от картины. «Теперь борьба идет не на жизнь, а на смерть», — мрачно продолжал он. «Церковь не может функционировать без авторитета. Весь трюк состоит в том, чтобы поддержать его бесспорность и абсолютность. А в этом деле конгрегация по делам учения о вере является таким ценным оружием, что ей отводится все более важная роль, начиная еще с 80-х годов, когда Войтелла приобрел привычку каждый день взбираться на гору Синай, чтобы поболтать с Богом. Наступила небольшая исполненная иронии пауза, во время которой глаза Мастифа неторопливо обозревали окружающую обстановку. Его святейшество непогрешим даже в своих ошибках, а воскрешение Инквизиции – Надежное средство заткнуть рот инакомыслящим. Кто помнит теперь о Кунге, Кастильо, Шелебике или Боффе? Ладья святого Петра всегда преодолевала исторические рифы, замуровывая непокорных в глухое молчание или попросту выбрасывая их за борт. Мы используем наше всегдашнее оружие, интеллектуальную дискредитацию, отлучение и костер. «О чем вы думаете, отец Кварт? Вы что-то молчаливы сегодня?» «Я всегда молчалив, монсеньор». «Да, верность и осторожность, не так ли? Или мне следует употребить слово «профессионализм»?» Шутливо, недовольным тоном продолжал Прилад. «Вечно эта проклятая дисциплина, в которую вы заковали себя, как в кольчугу». Бернард Клервосский и его мафиози-тамплиеры Легко нашли бы с вами общий язык. Уверен, что, попадись вы в плен с Аладдину, вы скорее дали бы перерезать себе горло, чем отреклись от своей веры. Не из набожности, разумеется, из гордыни. Куарт рассмеялся. «Я думал о его высокопреосвященстве кардинале Ивашкевиче, ответил он на предыдущий вопрос. «Костров больше нет». Он одним глотком допил оставшееся в стакане вино, как и отлучений от церкви. Монсеньор Спадда яростно фыркнул. «Существуют другие способы отделываться от неугодных. Даже мы не раз пользовались ими. Да вы и сами тоже». Архиепископ замолчал, внимательно вглядываясь в выражение глаз своего собеседника, будто жалея, что слишком уж перегнул палку. Как бы то ни было, он сказал чистую правду. На первом этапе, когда ИВД и конгрегация еще не раскололись на два противоборствующих лагеря, Куарт собственноручно предоставил черным волкам Ивашкевича гвозди для нескольких распятий. Мысленным взором он снова увидел запотевшие очки и близорукие испуганные глаза Нелсона Короны. Капли пота, стекающие по лицу этого человека, который неделю спустя лишился своего сана, а еще через неделю. его уже не было в живых. С тех пор минуло четыре года, но воспоминание не потускнело. «Да», — повторил Кварт, — «и я сам тоже». Монсеньор Спадда уловил тон, каким были произнесены эти слова. Его глаза в коричневых прожилках пытливо всмотрелись в лицо подчиненного. «Вы еще не забыли корону?» — мягко спросил он. Куарт кое-как изобразил улыбку «Откровенно, монсеньор? Откровенно!» Не только его, и испанца Артегу, и того, третьего, Соузу. Это были трое священников, связанных с так называемой теологией освобождения и несогласных с реакционной политикой, проводимой Римом. Во всех трех случаях ИВД сыграл роль «черного пса». и Вашкевича, и его конгрегации. Корона, Артега и Соуза, выдающиеся деятели прогрессивного движения, работали в самых бедных приходах, в трущобах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Они считали, что человека нужно спасать на земле, не ожидая, когда он попадет в Царствие Небесное. Получив соответствующую установку, Иваде взялся за дело. принялся собирать компромат на своих подопечных, нащупывая, где можно будет нажать поэффективнее. Ортега и Соуза сдались довольно быстро. А Что же касается Короны, бывшего чем-то вроде народного героя нищих кварталов Рио и бельмом на глазу у политиков и местной полиции, то пришлось вытащить на свет Божий некоторые незначительные ошибки, допущенные им в работе с молодыми наркоманами.